«Так ли это важно, брат Торин?» — угрюмо молвил Дори, продолжая править топор и не поднимая головы. «У людей свои пути, а у нас свои. Ангмарцам при всем желании не ворваться в подгорные чертоги. Оружие и золото нужны всем, так что пусть воюют. Мы еще не знаем, на чьей стороне правда». «Мой почтенный собрат и сородич» — Говорил, как всегда, от души, но не в попад, — заговорил Хорнбори, поглаживая золотое кольцо на пальце Ни один истинный тангар не продаст сотворенный им негодяю или убийце. Мы связаны старой дружбой с Арнором. Ты знаешь, это не хуже меня, и меня удивляют твои слова, Дори. Я никогда не торговал с разбойничим отродьем, — огрызнулся Дори, — и я имел в виду не это, наша главная цель моря. Если арнор и впрямь окажутся в опасности, ты знаешь, что будет в лунных горах. Но человеческие дела — это человеческие дела. А вся смута во владениях северной короны — дело чисто человеческое, и нам пока вмешиваться незачем, а то и дров наломать недолго. Что с того, что у разбойников есть тайные предводители? — А то, что эти тайные предводители, похоже, связаны с одним нашим недобрым знакомым, — заметил Торин. И хорошо еще, если подобной же связи не отыщется между этими случайно подавшимися в разбой крестьянами и теми, кто служит умертвим из могильников. Свеча мигнула. Ну, чьи-то невидимые губы слегка дунули на нее. «Могильники!» — поднял брови Хорнбори. «Не знаю, Торин, не знаю. Доказательств у нас никаких. А у нас не было никаких доказательств связи разбойников с Ангмаром до сегодняшнего дня», — ответил Торин. «Ну и что?» — нетерпеливо спросил Дори, откладывая в сторону топор. Тебе пришли в голову новые мысли, как быстрее найти горн дюрина а? Или из всего этого можно извлечь надежное заклятие против великого лиха? Разговор не клеился. Дори явно не одобряла интерес сторина к делам людей. Как всегда, Хорн-Бори блистал красноречием, но и для него все это казалось чем-то далеким и незначительным. Попрепиравшись еще немного, они разбудили малыша и отправились спать. Фолко забился поглубже в одеяло и совсем уж было приготовился закрыть глаза. Когда вдруг увидел, что Торин сидит, держа один сапог в руке со странно неподвижным лицом, и что-то бормочет. «Ты чего, Торин?» — недоуменно спросил Фолко и умолк, потому что гном внезапно произнес «Ролштайн». «Да что с тобой, скажи, наконец!» Не выдержал фолку и сел. «Ролштайн, фолка Глухо ответил гном. «Знаешь, что это такое? Если увидишь качающийся камень, не торопись кричать, что перед тобой Ролштайн. Лучше посмотри сперва, кто его раскачивает. Кто-то раскачивает в Средиземье Фолко». У хоббита мороз пробежал по коже. Но не от слов гнома, а именно от его жуткого замогильного голоса и отрешенного вида. Хоббит собирался что-то сказать, но Торин уже говорил, говорил, глядя прямо перед собой. «Кто-то раскачивает Средиземье, ведь зло, оно не уходит бесследно фолка. Его остатки разлетаются по дальним углам». И отыскать их вновь непросто. Но если взять нечто вроде сито прора сито, собирающее зло, оставшееся после Саурона, ничто не происходит само по себе. Всякая смута имеет зачинщиков. Наверняка они из большого народа. Нужно искать среди людей. «Почему?» — жадно спросил Фолко. «Во всех великих войнах со дней предначальной эпохи только люди сражались, как на одной, так и на другой стороне», — проговорил гном. «Эльфы, тангары, да и вы, хоббиты, всегда были с одного краю, орки, тролли, карлики всегда с другого, а посредине — люди».